Глава седьмая Амикус кертус ин кернитур Надежный друг познается в ненадежном деле Дэн «Фью, где ты? Скажи адрес!» Кажется, я прокричал это, сжимал мобильной потной рукой, а вторую стискивал в кулак, до боли вдавливая короткие ногти в порез на коже. На другом конце послышался шорох. Видимо, трубку взял один из похитителей, потому что следом донеслось «Мистер Чейз, если хотите увидеть вашего друга живым, записывайте адрес». Я судорожно зашарил по карманам в поиске карандаша, который оставил там со съемок, а голос на другом конце размеренно диктовал и также спокойно добавил «Полицию, не беспокойте. Уверен, мы решим все сами. Хочу напомнить, у вас не так много времени». Абонент отключился. От убийственного тона невидимого собеседника у меня задрожали руки. Уж лучше бы он кричал. Люди с таким голосом могут расчетливо выстрелить в соседку просто потому, что она не в подходящий момент вышла из дому. Я застыл. Хотелось орать от бессилия. За несколько дней моя жизнь превратилась в плохой фильм. Я не сомневался, похищение — дело рук тех двоих из ордена, которые угрожали бесцеремонно явившись в мой дом. Что делать? Изобразить согласие или звонить в полицию? Я задушил внезапно возникшую подлую мысль на время махнуть рукой на Фила и разобраться сначала с наследством. Но не убьют же его, в самом деле. Они вроде за своего бога радеют, значит, не могут совершать плохие вещи. А похищать людей, значит, хорошо. Я спорил с совестью, точно псих, пока садился в машину. Чертыхнувшись, снял куртку, чтобы бросить ее на заднее сиденье, и помчался спасать друга. Указанный склад за Прагой не выглядел заброшенным. Едва я приблизился, как тихо механически зажужжали камеры по обе стороны от ржавых ворот. Теперь они угрожающе светили на меня красными огоньками. Снаружи склад ветхий, готовый вот-вот испустить дух. Едва переступив порог, Я оказался в помещении, которое напоминало двухъярусный ангар для тренировок спецназа. Внутри горели мощные лампы, освещая черные грузовики и мини-автобусы в дальнем углу. С другой стороны высилось сооружение для тренировок. На стенах висело оружие. Автоматы, пистолеты, а рядом, как ни странно, хищно поблескивали сабли, мечи и секиры. Зачем церковному ордену тренированные войны? Я поежился от мысли, что хмурые охранники с автоматами могут легко убить меня или Фила. В отражении очков стоящего напротив мужчины, мелькнула рыжая прядь волос. Я отшатнулся и потер глаза. Совсем крыша поехала, раз снова вижу девушку из сна наяву. Черт бы побрал это все. Где Филипп? Мой вопрос остался без ответа. Вместо этого мужчина сказал... «Вам должны были выдать повязку на глаза при входе. Но раз нет, то уже нет смысла и завязывать. Просто смотрите прямо перед собой, а не по сторонам». Я кивнул, давая понять, что так и сделаю. «Проходите, мистер Чейз». Высокий, словно фонарный столб, пожилой мужчина провел меня в помещение, напоминающее кабинет. Человек в рясе католического священника сидел в кресле, подтянутый и властный, На вид ему было лет сорок, но впечатление изменилось, когда он перевел свой взгляд на меня. Темно-синие и чуть подернутые дымкой глаза просто не могли принадлежать человеку. Два инородных тела, будто видевшие еще первых христиан, настолько древними и уставшими они выглядели. Мужчина-фонарь с поклоном вышел, а тот, что в рясе, молча кивнул мне, жестом указав на кресло напротив. Он смотрел так пристально, словно хотел прочесть мои мысли. «Мальчик с глазами пражского неба», — тихо пробормотал незнакомец в рясе, словно забывшись. «Если он о цвете моей радужки, то да, каждый день она выглядела иначе, подстраиваясь под настроение. Серая, голубая, иногда синяя. Я давно не обращал внимания на эти метаморфозы. А мужчина в рясе привел, наверное, лучшую аналогию. Быстрее, чем в Праге, небо менялось только в горах. «Мистер Чейз, знаю, у вас есть вопросы...» Скучающим тоном начал человек в рясе. «На вашем лице написаны тысячи разных почему». «Ответы вы получите не сразу, но они будут. Я настаиваю на том, чтобы здесь и сейчас вы дали обещание сотрудничать с Орденом». «Может, прежде чем брать с меня клятвы, вы для начала хотя бы представитесь...» Сжав кулаки, прошипел я. Нечто старческое скользило в чертах мужчины. Может, вино этому странные глаза? Я воспринимал его едва ли не древним, и хитрая ухмылка на губах усугубляла впечатление. А чего же нет? Могу. Кардинал, епископ Грегор Неотинский, к вашим услугам. Кардинал из Ватикана? Собственной персоной? Настоящий? издевательски хмыкнул я. Что вы здесь забыли? Что-то на входе я не увидел табличек «храм», «костел» или «церковь». Все, что я мог, глупо огрызаться, и меня понесло. Кардинал только дернул уголком рта. — Последние несколько недель вы не чувствуете темных побуждений, желаний, к которым прежде не замечали склонности. Не мерещатся ли вам люди или существа? Мне можете не отвечать. Я знаю. Себе ответьте. Я не произнес ни слова, но признал, что человек, сидящий по ту сторону стола, каким-то образом был в курсе моих сновидений. Я не знал, как ответить, хотя понимал, что только согласившись на его безумные игры, смогу освободить друга. Кардинал молчал, изучающе рассматривая меня, словно лягушку, которую мог бы препарировать на уроке биологии с брезгливым интересом. Узловатыми пальцами он выстукивал по дубовому столу известную ему одному мелодию. Отрицая существование сверхъестественного в мире, вы продолжаете носить шоры на глазах, как визуальная лошадь, подгоняемая извозчиком. По-вашему, все те люди, которые не верят в Бога, дьявола и прочих, слепы? Именно. Вы говорите это только потому, что искренне верите, или потому, что, цитирую, доход пурпурных шапочек достигает в среднем 5000 евро в месяц, к которому, помимо всего прочего, добавляются благотворительные пожертвования. Пурпурными шапочками в народе называют кардиналов в католической церкви. Пурпурный цвет является символом крови и подразумевает, что кардинал будет отстаивать христианскую веру до последней ее капли. Неотинский несколько секунд молча взирал на меня, а потом засмеялся так, что начал вытирать слезы. Повеселили, Дэниэль. Поверьте, эти цифры — шелуха, которую охотно глотает СМИ. Я получаю гораздо больше, но деньги не имеют к моей вере никакого отношения. — Ну, конечно, — не смог смолчать я. Вместе с волнением мое тело сотрясали волны жара, Грудь пекло, а внутренности будто превратились в мерзкое теплое желе. — Вам, тринадцатый потомок Фауста, доступны знания и сила, поэтому вы нужны нам. Неотинский глядел подчеркнуто строго, словно я был нерадивым студентом, а он профессором, который растолковывал общеизвестные истины. — Я ничего не знаю о Фаусте, кроме того, что написано в интернете. Уж поверьте, не смогу вам помочь. Ощущая подкатывающую горлу тошноту, лихорадочно старался придумать, как убедить его в своей бесполезности. Тело покрылось испариной, я задыхался и едва мог удержаться от того, чтобы не глотать воздух ртом. «Не хотите присоединяться к Ордену? Ладно, тогда отдайте нам то, что найдете в тайнике. Это поможет предотвратить беду». «Откуда они знают про тайник? Они следят за мной». Я с трудом сохранил то же выражение лица, что было до последних слов Неотинского, стараясь не показать, как мне страшно. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — и пожал плечами для убедительности. «Дэниэль, давайте пропустим ту часть, где я вам угрожаю, и вы соглашаетесь на мои условия. Все может быть проще», — совсем другим тоном предложил Неотинский, подавшись вперед. «Черт, черт, они все безумны!» «Фанатики! Если я продолжу в подобном духе, они могут убить и меня, и Фила!» «Приведите Фила, пожалуйста!» — устало попросил я, резко сдувшись. Друга завели через пару минут, всего в синяках, с разбитой губой. Он прихрамывал на левую ногу. Во мне поднялось цунами ненависти к мерзким фанатикам. «Извиняюсь за своих людей. Времена изменились, молодежь, которая примыкает к ордену, «Становится похоже на уголовников, а не на последователей». Кардинал выразительно посмотрел на хранителей в Черном, которые держали Митсена. «Дэн, прости». Фил не выглядел испуганным, скорее разозленным. и это удивило. Друг бросал на кардинала взгляды полные ненависти, словно тот давно являлся его заклятым врагом. «Мне было страшно дорезе в животе». Я встал и повернулся к кардиналу-епископу, за спиной которого в книжном шкафу стояло маленькое зеркало в старинной оправе. «А в нем. «Бежим!» — резко крикнул я другу, увидев рыжеволосую, которая, дьявольски улыбаясь, указывала мне на выход. Я не знал, почему принял это мгновенное решение, почему уверовал, что она реальна и может помочь. Девушка из сна была мне знакома, а орден нет. Не лучшее оправдание, но уж какое есть. Тут и началось то, что потом, как ни старался, не мог объяснить. Фил молча подчинился, резко вывернулся из рук неожидавших подобного хранителей и кинулся к двери, оттолкнув служителей ордена. Я за ним. Охранники с автоматами, собиравшиеся помешать нам, как по волшебству, не смогли это сделать. Они словно натыкались на коряги, запинались на ровном месте и падали. Те, кто подбегал близко к нам и порывался задержать, хватали только воздух, по инерции заваливаясь на пол. Создалось впечатление, что все на складе, кроме нас, не могли устоять на ногах ни секунды. Мозг отказывался воспринимать сверхъестественное. Сейчас я чувствовал только злорадство и веселье. Фил бежал со мной и ржал, как сумасшедший, иногда поддавая ногой по свалившемуся перед ним противнику. Мы ликовали, пока вдруг не раздался выстрел. Стрелял парень, находившийся ярусом выше. Я инстинктивно дернулся в сторону. Мир взорвался болью и звоном в ушах. Сердце взбесилось, стуча в глотке. Я попятился, спотыкаясь, и тут же наступил на свой развязанный шнурок. Замахал руками, словно беспомощный птенец, пытаясь удержать равновесие. Не упал только благодаря Филу. Тот успел схватить меня за рукав. Все хорошо, зацепило мочку. Сумел я прочесть по губам друга, потому что почти ничего не слышал. Он присел и быстро подхватил что-то с пола. Крест. Выстрел отцепил его от застежки. Увидел кровь на плече, но это было неважно в сравнении с тем, что я чуть не потерял голову. Буквально. Филд за шкирку оттащил меня за огромный железный контейнер, попавшийся по пути. Со всех сторон кричали служители, стоял шум. Судя по топоту, они ринулись за нами. Кто-то из них снова открыл огонь. Я наклонился, быстро скомкал шнурки и запихнул за борт кроссовка. Мысленно поклялся себе, если выживу, перейти на резиновые, которые никогда не мешали бы ходьбе. «Быстро! Выход уже рядом!» Фил, скорее всего, произнес это громко, но я его еле слышал. Я не верил, что мы выберемся отсюда живыми, и уже сожалел о том, что решился бежать, доверившись девушке из сна. Какой же я придурок! Мы в полной заднице из-за проклятого наследства и толпы желающих его получить. Склад теперь казался огромным муравейником, в котором я и Фил были незваными жуками. Друг тем временем вцепился в мой локоть, и мы вышли из тени контейнера, но не успели сделать ни шагу к спасительным дверям. «Стоять!» В метре от нас появился тот самый парень, который прострелил мне мочку. Он навел дуло на нас. За его спиной маячились десяток служителей Ордена с оружием в руках. Фил начал медленно поднимать руки, но я вспомнил рыжую из зеркала и каким-то чудом или дуростью снова уверовал, что та поможет. «Мы уходим!» С маниакальной одержимостью крикнул я и схватил друга за куртку, толкая в сторону выхода. Боец Ордена снова выстрелил. То, что произошло после, напугало до смерти, хотя куда уж больше. Пуля застыла перед моим лбом, как будто увязла в киселе и вернулась, ускоряясь к парнишке. Врезалась тому точно между бровей. Он осел с удивленным, постепенно затухающим взглядом. К моему горлу подкатила тошнота. Язык онемел, как и челюсть. Я увидел, как те, кто держал нас на прицеле, перенаправили дуло друг на друга. Раздались выстрелы, вернувшиеся смертью тем, кто нажимал курок. Друг уже не смеялся, он плакал, когда мы нашли выход, буквально ступая по трупам. Под огромным потолком склада разнесся властный возглас Неотинского. «Не стрелять! Какого Всевышнего вы не начертили запретные знаки? Здесь демон!» В тот же момент под бетонными сводами разнесся многократно отраженный злобный девичий хохот. «Лилит!» — раздался надрывный крик кардинала. «Кто такая Лилит? Лилит-демон?» Это он про рыжую, пронеслось у меня в мыслях и накрепко там засело, ведь нечто потустороннее ощущалось в облике девушки из зеркала. Когда мы добежали до машины, меня стошнило прямо на кроссовке. Спазмы скручивали желудок, не желая отпускать. Зубы стучали друг от друга, и мне стало холодно до дрожи. Фил подхватил меня под мышки, затащил в салон и хлопнул дверью. Сам сел за руль и стартанул с места, будто участвовал в гонке. В гонке на выживание. «Что за чертовщина, Дэн? Скажи, что ты тоже видел, как они сами падали? Как их выстрелы возвращались?» На грани истерики орал Фил. Он рулил, словно сумасшедший. Машина взвизгивала и стонала, посылая, наверное, тысячи проклятий в адрес друга. Вместо того, чтобы успокоиться, я вдруг начал четко ощущать все вокруг. Возможно, у меня был шок или нечто вроде... Я чувствовал трение одежды от тела и запах кожи от сидений в салоне. Я слышал, как капля пота выползла из-под бейсболки Фила и устремилась вниз, огибая виски, чтобы закатиться за ворот. Друг машинально провел рукой по лицу, стирая капли. Я чувствовал холод, тело трясло от пережитого и от рвоты, которая ослабила меня. «Самое главное, что за нами не гонятся». Не успел я прикрыть на мгновение глаза, как машину тряхнула. Фил? Впереди не было никакого препятствия. Что за черт? Руль сам по себе крутанулся с силой, развернув машину на 180 градусов, отчего меня дернуло и по инерции приложило о лобовое стекло. Я забыл пристегнуться, как и Фил. Авто заглохло. В ушах шумело и пищало. Я отлип от стекла, слизовая кровь с разбитой губы. «Нет, не пищало. Это Фил уткнулся головой в руль. Я подвинула его на сиденье и проверил пульс. Живой, просто без сознания. Чёрт, когда уже этот хренов день закончится?» Мицум пошевелился и открыл глаза. «Как у меня плохо!» — простонал друг. «Не пойму, что случилось? Дорога вроде была ровная, абсолютно пустой». Держась за голову, он вновь завел машину и тронулся с места. Спустя минуту авто снова заглохло. — Впервые такое. — Сам знаешь, киностудия сотрудникам плохих не выдаёт. Я развел руками и полез под капот, чтобы узнать, что с моим монстром. «Ну — Ну, — торопил Фил, — ничего, сам посмотри. Когда мы оба оказались у капота, мотор машины чудесным образом завелся. Чтоб его! Мы, не сговариваясь, заскочили в салон, и митцен вдавил педаль газа до упора. Я молча смотрел в окно. Перед глазами мертвый парень, лежащий с потухшими глазами, а под ним медленно расползающиеся лужи крови. — Даян! потормошил за плечо друг. Меня снова замутило. Пришлось открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Сделав пару жадных вдохов, я откинулся на сиденье, «Не тряси», — снял его руку с плеча. «Я видел то же, что и ты. Они мертвы, Фил. По-настоящему мертвы, понимаешь? Те люди погибли». Слова вырывались хрипом из горла. Все мысли были только о военных фанатиках на складе, которые хотели убить нас, но вместо этого сами расстались с жизнью. «Дэн, не молчи!» Это то, о чем предупреждала тебя миссис Чейз? Они хотят забрать дом? Кто это нахрен такие?» Фил мчал по сонному городу, яростно сжимая руль. Я потер пальцами ноющие виски. Хотелось все забыть, словно ничего и не было. Отгородиться от увиденного и услышанного стеной. Почему нельзя по щелчку истереть этот день? «Ватиканский орден, ты слышал что-нибудь от них? О чем они спрашивали?» «О тебе?» — спрашивали. «И Фаусте», — криво улыбнулся Фил. Еще были разговоры о некоем Фере Люции, который, судя по их возгласам, очень нехороший дядька, потому что прячется от них. Фер люций Немец он, что ли? Напоминает немецкое имя». «Не знаю. Возможно. А что еще ты слышал?» Митсон вытер лоб тыльной стороной ладони и поерзал на сиденье, прежде чем ответил. — Слышал много, но разобрать не смог. Они в основном говорили на латыни. — Фанатики. — Жаль. Я не поверил другу. Что-то он точно разобрал, потому что правое ухо у него покраснело, как всегда, когда он пытался меня обмануть. — Но зачем? Фил, очевидно, заметил мои взгляды, его кадык дернулся. Потянувшись к волосам, он сорвал бейсболку и швырнул ту на заднее сиденье. Ты нашел тайник? — Почти. Врать не пришлось, но я все равно отвернулся к окну, наблюдая за линиями света от фонарей, которые, казалось, бежали за машиной. Нет, друг не обманул бы насчет Ордена. Его, как и меня, чуть не убили. — Как это почти? — Не получилось расшифровать? — Получилось, но вмешались обстоятельства. Появилась Элишка. — Эли? Как? Ты пригласил ее в дом Фауста первее, чем меня? В голосе слышалась обида. Я повернулся и уставился в лобовое. Машина уже съехала с объездной и мчалась по ночному городу. Оглядывая странных прохожих, оклянусь, в темное время суток, они все выглядели странно, вспомнил, как резко тогда захотел кофе и пришел именно в ту кофейню, где были Элишка с Дженной. Нет, случайно встретил в кофейне, недалеко от дома. Вы спали? Вопросы в лоб всегда были фишкой друга за что я его одновременно и любил, и ненавидел. Нет, да, сложно объяснить, да и не ко времени. Я стушевался, чувствую себя противным сгустком из неловкости, страха и непонимания. — Самое время! — мрачно хохотнул Фил. Он всегда начинал охотно трепаться, когда в жизни случалось что-то плохое. А я бы сейчас не отказался от душа и ароматной соли. Каждому свое. Я отключился, будто упал в обморок. Чернова осталось до утра, боялась, что мне понадобится скорая. — Раскраска для асфальта! — пробурчал Фил, сигнали наглому мотоциклисту, который решил вылететь на полосу перед нашей машиной в Дейвицком тоннеле. Потом до друга дошел смысл моих слов, и он искренне засмеялся. — Дэн, ты как обычно! Почему она не сбежала от тебя ещё? — Стой! Тебе не кажется странной ее столь быстрая влюбленность? Да и ходит она к тебе постоянно, словно... Словно кто? Я сжал кулаки, сдерживаясь, чтобы не стукнуть Фила по физиономии. Вместо этого ударил ими по приборной панели с такой силой, что рисковал освободить подушки безопасности. — Хочешь сказать, я не могу никому понравиться? Рожей не вышел! — оскорбился я. Друг поморщился и крепче сжал пальцы на руле. «Не мели ерунду! Я к тому, что... Да ладно, забей!» Я промолчал, надувшись. «Я бы отправился в полицию, но не уверен, что нам поверят. Я сам не верю в то, что видел на складе». «Да уж», — тихо проговорил я, остывая и резко сдуваясь, как гелиевый шарик. «Почему ты крикнул бежим? Откуда ты узнал, что эти люди не смогут помешать нам?» «Вот что ему ответить?» «Фил, понимаешь...» Вот уже какое-то время я душу во сне голую девушку, и сегодня на складе она подала мне знак бежать. Бред! Я понимал, что он ни за что мне не поверит. Только как самому поверить в то, что те люди не смогли нас застрелить? Я пока не знаю, как объяснить. Интуиция? На это я лишь помотал головой. Фил подъехал к дому, где ему арендовали квартиру. «Зайдешь? Я найду что-нибудь выпить». Мы сидели на полу в кухне, пялись в окно и, отхлёбывая, прямо из горла. Так вдвоем мы прикончили бутылку виски, но не захмелели. Страх, что нас могли отследить, оставил меня. Перед глазами мелькали трупы на складе. — Мне стыдно и гложет чувство вины. Они умерли из-за нас, понимаешь? Мой голос надломленно скрипел, словно по паркету тянули стол весом с тонну. — Или они, или мы, друг. Отсалютовал почти пустой бутылкой Митсон. «Я не могу принять этот жестокий принцип. Это принцип выживания, Дэн. Не мы их убили». Мрачный тон Фила отдавался чернотой у меня внутри. В желудке после рвоты и спиртного жгло и резало. Но мне даже нравилась эта боль. Так я чувствовал себя живым. «Не мы их убили, но их кровь на наших руках», — упрямо возразил я. «Думаю, ты знаешь что-то, чего не знаю я». «Пусть так и остается, Фил». Он пожал плечами. Друг позвонил девчонке-медику, которая подрабатывала на киностудии. Она согласилась прийти обработать ссадины и синяки. Произошедшее мы больше не обсуждали. Слишком невероятным все казалось. «Давай посмотрю твое ухо», — предложила девушка, видимо, увидев кровь на моей одежде. Только тогда я вспомнил, что выстрелом мне разорвало мочку. — Ничего страшного, зашивать не нужно. Я обеззаражу и залью специальным стягивающим раны средством. Даже знать не хочу, во что вы двое вляпались. — Спасибо, — подмигнул ей Фил. — Фил, крест сергей у тебя? Друг полез в карман штанов и вывернул его. Тот был пуст. Я обхватил себя руками, глаза защипала от подступающих слез. Крест подарил ба я не должен был с ним расставаться. — Прости, — дернул плечом Митсон, но по лицу я не заметил, что ему жаль. Я поищу потом в машине. Возможно, он выпал, — выдавил я, поднимаясь с пола. — Сегодня тебе лучше поехать на такси. — Так и сделаю. Я залпом допил виски, обжигая горло, но не ощущая пьянящего эффекта. Заметил переглядывание друга и медсестры, поэтому поспешил их оставить. — Дэн? — окликнул он меня, когда я был в дверях. — Спасибо, что не бросил и приехал. Я криво улыбнулся. — Ты мой друг. Разве ты не поступил бы так же? Я вызвал такси и назвал адрес своего нового дома. Меня манил тайник, но я решил сначала осмотреться. Старый особняк встретил темными окнами. Я вошел, включил свет с опаской, словно боясь, что здесь меня ждет ватиканский служитель или рыжий, а непонятно кто. Но дом был пуст и мрачно недоволен своим новым владельцем. Свет тускло мигал, в углах гостевой залы собирались злые тени, заставляя мою кожу покрываться мурашками. Наверху скрипела от ветра крыша. Особняк, словно живой и тяжело, по-старчески вздыхал. Я провел ладонью по шероховатой стене. Если хочу здесь жить, то придется провести отопление. После первой ночи в гостиной я проснулся замерзшим. Единственный камин в гостевой зале зимой не спасет. «Так!» — громко рыкнул я дому, словно тот мог понять. «Прекращай пугать и отталкивать! Или продам тебя к чертовой матери! Будешь служить музеем!» И мстительно добавил. «Каждый день по тебе будут лазить сотни любопытных туристов, шуметь, топать, сверкать вспышками и действовать на нервы. Хочешь?» Мой вопрос остался без ответа, но свет в прихожей засиял ярче, разгоняя тени, а скрипы тут же прекратились. После всего, что произошло за вечер, я ощущал себя другим, словно те события разделили мою жизнь на «до» и «после». Казалось, прежний я... Остался лежать кучей содержимого желудка на земле возле склада. Я миновал второй этаж, так как утром везде успел заглянуть, и поднялся на третий. Остановился возле закрытой старой двери. Ее не реставрировали и не меняли, но своей дубовой крепостью она легко могла бы соперничать с современными. Дверь, как мне почудилась, насмешливо скрипнула и отворилась сама. «Сквозняки или рыжая?» — подумал я и шагнул в комнату. «Комнату для ритуалов». Жесть. Это то знаменитое место, которое упоминалось в каждом туристическом путеводителе Праги. Место, куда не зайти, так как двери опечатаны и закрыты для посещений. Дыра в потолке действительно когда-то существовала, но сейчас о ней напоминали только нечеткие контуры огромного круга на полу до да развода от дождей. По легенде, так дьявол забрал Фауста. «Странно, что через дыру в потолке, а не в полу, например. Летающих дьяволов, кстати, я не видел ни в фильмах, ни в книгах, кроме разве что «Чёрта из пражской легенды» или «Вечеров на хуторе близ Диканьки» у Гоголя, книгу, у которого читал на углубленном курсе зарубежной литературы. Напрашивался вопрос, куда он его забрал? На небеса, что ли?» Само овальное помещение напоминало лабораторию злого гения, а пентаграмма на деревянном полу, нацарапанная чем-то острым, дополняла образ. Внутри пентаграммы доски изодраны и покалечены, будто дикий зверь сидел там против воли и хотел выбраться. Решив подробно осмотреть все здесь чуть позже, я вернулся к дубовой лестнице. Остановившись возле ступенек, присел, прощупывая пальцами старое дерево. Я исследовал каждый сантиметр верхних ступеней, затем спустился и начал снизу. Когда я надавил пальцами на боковую часть третьей ступени снизу, звук вышел глухим. Я простукивал пальцами всю ступеньку и окончательно убедился, что именно в ней есть полость. Надавив, и так, и эдак задумался. Не хотелось ломать такую красоту. Я уверен, что тайник должен быть с рычагом или замком. Возле перил пальцем нащупал кнопку, величиной с горошину, вдавил ее, и ступенька отъехала, открывая нишу с каким-то предметом, завернутым в тряпье и покрытым слоем седой пыли. С осторожностью развернув свой клад, я увидел пухлую книгу и небольшой, но очень тяжелый ларец из неизвестной мне породы камня. Еще там оказался тонкий блокнот, подписанный рукой моей ба. Ларец не открывался» крышка была запаяна на одной из продолговатых сторон я увидел отверстие величиной с половину кофейного зерна к нему подошло бы нечто плоское жаль у меня не завалялось ножниц чтобы попробовать отпереть его я ковырнул скважину ржавой булавкой которую случайно нашел на Софе. не вышло взял книгу необычный переплет кожа была более мягкая чем козья и белее свиной я помнил те на ощупь так как ба показывала мне отличие На этой книге точно была человеческая кожа, грубо натянутая на тонкие дощечки. Чёрт, ужасно мерзко держать такое в руках. Я попробовал отгородиться от ощущения годливости и открыть. Чернокнижие Йогана Фауста. Прочитал я на немецком первый грязно желтый лист. Блеск. Отбросив здравый смысл и доверившись бабушке, я продолжил бегло просматривать рукопись, перелистывая страницу за страницей. «Магия естественная и противоестественная. Часть первая, именуемая «Тройное заклинание ада». Пассал, 1505 год. Вступительное слово. Кто захочет предаться этим духом? Тот прежде должен хорошенько проверить, сможет ли он из этого извлечь пользу, иначе все его усилия будут напрасны. Посему, когда ты будешь вызывать какого-либо духа, ты должен знать, для какой цели он тебе нужен, ибо духи не одинаковы. Если ты будешь просить денег, либо в виде клада, либо как иначе, то тебе лучше вызывать осиеля на развилке дорог, чем в известных местах. Но при этом заметь, что никакой дух тебе не явится, если ты им недостаточно хорошо разбираешься в священном писании. Нужно, чтобы ты, первое, исследовал свою природу, чтобы духи тебе были преданы. Второе, избегал грубых и кощунственных грехов. Третье, прилежно ходил в церковь и на святое причастие вечерю, и за несколько дней до вызова принял бы его. Четвертое, Жил целомудренно и вообще без наслаждения с женщинами. Пятое. Всегда был в чистых одеждах и имел приятный запах, а также был тихим, молчаливым в тайном месте. Шестое. Приобрел бы все необходимое для конкретного вызывания, а также, чтобы очень хорошо разбирался в чтении и письме. Отрывок взят из книги Чернокнижия Йогана Фауста, том 1. «Магия естественная и противоестественная». Настоящий перевод выполнен по немецкому изданию «Йоханнес Фаустс Магия Натуралис Эт Ин Натуралис» Штутгарт 1849 Перевод с немецкого «Харун И.В.» «Тринадцатому же моему потомку, если таковой будет, предстоит совершить многое, если хватит у него на это сил. В тебе, тринадцатый потомок, и проклятие всего рода людского, и его спасение» если не обратишься к лукавому и не станешь оружием в его руках. О пакте с духами. Дальше шло описание того, как изготовить свечи, как их осветить, молитвы и составы курений. В заговорах духов я встретил 72 имени Бога. Ничего себе у него имен, оказывается. А также упоминание о специальных черных обрядах, где нужно использовать свечи, которые горели в руках покойников на службе. Бр, это реально практическое пособие для сатаниста, и, кажется, мой предок им был». Я пролистывал тихо шуршащие листы, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть печати для духов или демонов и чертежи кругов для их призыва. После чернокнижия начинался другой раздел. Ее я узнал с первого взгляда, будто только что увидел стоящую перед собой. Нарисованная от руки легкими штрихами, со страниц на меня смотрела рыжая из снов. Да, предка, похоже, она крепко зацепила. Тринадцать миниатюр с изображением этой девушки. И под каждой написано лишь одно слово. Малум. Зло. Она зло. Если бы не рыжая, мы бы остались на холодном полу склада, расстрелянные орденом. Она защитила нас, для этого убив других. Ангел-хранитель с крыльями из тьмы. В нетерпение я перевернул страницы с рисунками, догадываясь, что предок мог написать, кто она. Но дальше были исписанные листы. Да, дальше были исписанные листы, но едва я начал читать, они вспыхнули, обдавая жаром пальцы и лицо. Я швырнул горящий фолиант на пол, находясь в каком-то ступоре, замерев на ступеньках на несколько секунд, а потом резко очнулся, снял с себя куртку и набросил на книгу, похлопывая и стараясь потушить. Моя психика уже давно помахала мне рукой, когда я пробовал понять, как старые страницы могли самостоятельно загореться в одно мгновение. «Лилит». «Все, что я успел прочитать. Заголовок. Лилит. Демон из легенд, фильмов и книг. Еще не точное, туманное осознание, что рыжие снов и есть Лилит. Пришло спокойно, словно бы я давно знал, кто она и кем является. За окнами промчалась скорая, воя сиренами и заставляя меня вздрогнуть». Казалось, я замирал на непонятный промежуток времени, а потом возвращался в реальность, словно перезагружал мозг по много раз, как зависающий мобильный. Сейчас телефон показывал час ночи. Я поднял дымящуюся книгу. Она почти не пострадала, не считая нескольких обугленных листов второй части. Тех, где могла быть информация про Лилит. Гримуар Фауста аккуратно лег на ступеньки, затем я потянулся к тонкому блокноту, подписанному Гретой Чейз. Чужой взгляд сжег спину. Я обернулся. Увидел ступеньки, ведущие наверх, и темный провал второго этажа, словно врата в бездну. «Никого». Повернулся обратно. Напротив лестницы стояло зеркало, в которое я избегал смотреть, но краем глаза мазнул по нему и увидел лицо рыжеволосой, которое исчезло с зеркальной глади так же быстро, как и появилось. «Чем бы его закрыть?» Сорвав занавеску с окна в гостиной, я укутал ею зеркало и снова уселся за чтение. Едва открыл бабушкин блокнот, как из него выпали несколько сложенных вдвое листов, исписанных почерком отца. Я плохо его помню, но почерк не спутаю ни с каким другим. Не знаю почему, но папа всегда писал печатными буквами. Они были настолько идеальны, что, казалось, их набрали на компьютере. Я распрямил страницы, явно вырванные из дневника. 3 августа 1991 года. С тех пор, как мне исполнился 21 год, мне снится обнаженная девушка с огненными волосами. Во сне я ее душу. Можно подумать, что кошмары снятся всем без исключения, но отнюдь не все испытывали бы от этого наслаждения. Она мне нравится. Нравится сжимать руки на ее шее. 5 октября 1991 года. «Я встретил Мари, мою Мари. Она замечательная, а главное, с ней меня отпустили кошмары. Я влюблен и хочу быть с ней всегда». 15 сентября 1993 года. Мы назвали сына Дэниэль, и с момента его рождения я снова вижу сны рыжеволосой. 10 апреля 1994 года. «Мне кажется, я схожу с ума». «Стоит мне закрыть глаза хотя бы на мгновение, как является она. Возможно, мне стоит обратиться за помощью. Мама говорит, что я неважно выгляжу. Конечно, я ведь почти не сплю, боясь оказаться напротив зеркала в компании Рыжий. 2 августа 1995 года. Даниэлю уже два, и он все время плачет. У Марии депрессия, а я мучусь кошмарами. Мы определенно нашли друг друга». 5 октября 1995 года. «Нет! О, Боже! Нет! Я попал в кошмар и хотел убить девушку из сна. Душил, что было сил, а когда проснулся, увидел, что лежу на бездыханном теле своей жены. Мари! Боже, нет! Как мне теперь жить без нее?» 6 июля 1996 года. «Меня чудом оправдали» доказав мою невменяемость в момент совершения убийства. Сегодня в очереди к психотерапевту я познакомился с прекрасной женщиной, которую зовут так же, как мою умершую жену – Мари. Мне кажется, что она понимает меня, как никто другой. 10 сентября 1996 года. Рыжеволосая снова появилась после того, как Дэниэль, я и Мари стали жить вместе. 1 декабря 1996 года. — Я больше так не могу. Это невыносимо. Господи, спаси мою душу. Я лихорадочно вчитывался в странице. Не может быть. Так не бывает. Схватился за волосы, сдерживаясь, чтобы не завыть в голос. Мать, которую я помнил, не была мне родной. — Как? — Бабушка. Она все знала и ничего не рассказала. Я читал, словно одержимый. Мой отец, чей образ, я так тщательно берег в памяти убийца. Глаза наполнились слезами. Я отложил листы и взялся за блокнот начатый БА. Почти пустой, заполнены только первые десять страниц. Я никогда не призывала духов. Меня снова затрясло. Бабушка все знала. Знала и не сказала. «Хотела, да, но после выхода к Фауста это проклятие наследует лишь по мужской линии нашего рода. Мой брат, наш отец, которого мы никогда не знали, мой сын, а скоро и мой внук. Да, женщины не наследуют проклятие Фауста, но обречены наблюдать за мучениями своих близких. Узнавать о роде я начала после того, как пропал мой брат». Через неделю после того, как ему исполнился 21 год, он вышел на работу и стал меняться. Брат мучился кошмарами, а днем ходил погруженный в себя и разговаривать со мной не хотел. После исчезновения я обыскала его комнату. Нашла ларец игорь Муарфауста с антроподермическим переплетом. По крупицам собрала историю семьи, а после решила посвятить этой науке жизнь. С моим сыном Генри случилось несчастье – Он боролся, но проиграл. Именно его сын, этот невинный мальчик, является тринадцатым потомком доктора Фауста. В доме чернокнижника в Праге я нашла старый тайник и спрячу дневники там. Я сделаю все, чтобы уберечь Дэна. Надеюсь, что священный крест, отлитый из серебряного кольца первого Папы Римского, станет мощной защитой, и мальчик никогда не узнает о своем проклятии и не почувствует темного желания. Я хотела растить его в знании с детства, но, увидев глаза внука, избитого мачехой, не смогла. Пусть у Дэниеля будет счастливая жизнь. Надеюсь, дневники ему никогда не понадобятся». Далее шли даты жизни и смерти моих предков по мужской линии, начиная с сына Фауста. Бабушка размышляла о том, что сам доктор Йоган мог быть бессмертным человеком с необычными способностями. Свои предположения она подкрепила только одним выражением — зашифрованные исследования, но где их искать, не написала. Ба изучала феномен мужчин из рода Фауст, которые не доживали до тридцати. Кто-то бесследно исчезал, кто-то сходил с ума и заканчивал недолгий путь самоубийством. Крест Сергей должен был меня защищать. Только от чего? Или кого? Про темное желание понятно. Это сны о рыжей, но я их видел даже тогда, когда носил бабушки на берег. Получается, что он не работает? Или работает не так, как нужно? Оторвался от чтения и судорожно вздохнул. Тайны семьи. Раньше я предпочел бы совсем не знать о них. Какого черта меня потянуло на съемки именно в Прагу? Теперь я начал сомневаться, что меня случайно пригласили в Европу. С новым знанием о наследстве казалось, что я лишь чья-то марионетка. Телефон пиликнул сообщением от Фила. Он только что закончил лечение и проводил симпатичную медсестру. Позер. Даже из такой ситуации он умудрился извлечь выгоду. Я увидел пропущенный от Элишки и подумал ей написать, но остановился. Первое яркое чувство влюбленности сменилось сомнениями. Увижусь с Элишкой завтра на съемках, тогда и пойму, как быть. Я почистил нишу тайника от пыли и бережно поместил дневники и ларец обратно. Пусть я буду параноиком, но если в дом нагрянет орден или еще кто, то им придется хорошенько потрудиться, чтобы найти наследство. Заночевать я решил тут же, в гостиной на первом этаже, боясь подниматься на второй. Я шустро принес постель, скрутился калачиком на антикварной, ужасно твердой Софе и мгновенно уснул после всех передряг. Я ощущал себя запертым в глубокой яме сновидений, которая наполнялась водой, мешая дышать, не позволяя выбраться. — Вставай, кровавый мышонок! — тормошили меня за плечо, Словно выплывая из глубокого мутного озера, я проснулся. Надо мной склонилась рыжая девушка из сна, игриво улыбаясь. Я шарахнулся от нее, наткнувшись рукой на что-то холодное и безжизненное, медленно повернул голову и чуть не слетел с узкой софы.